Глава двадцать вторая То летнее утро запомнилось Сереже до малейших подробностей. Проснувшись и выйдя на крыльцо, он увидел, как из тумана, таявшего под первыми лучами солнца, неожиданно вынырнул маленький колененочек. Крохотный, с ярко подсвеченной нежной зелёной листвой, он словно тянулся к большому раскидистому клёну, под которым рос. Лист у него резной, точь-в-точь, точь, как у взрослого. Так и хочется подержать его живой и трепещущий, погладить этот тоненький стволик. «Куда падет эта семечка, там и вырастет клиненочек маленький», — вспоминаются Сережа Бабкины слова. А перед глазами возникла уже картина. Пригоняли вечером стадо, и требовательно мыча сворачивала к дедову двору буренка». Дядя Петя спешил открыть засов, до которого Сережа тогда еще не доставал. А Сережа, ложась животом на землю, приникал к узкой подворотной щели и каждый раз удивлялся, что нет ни коровы, ни телёнка, а видны только их ноги, очень похожие на палки, толстые и тонкие, вот как стволик у клененочка. Клененочек, теленочек. От этого неожиданно яркого, вспыхнувшего образа Сережа вдруг увидел клинёночка живым, озорным, требующим родительской ласки. Он даже присел на ступени. Не чудо ли? клинёночек теленочек? Вот она, тайна слов, таких простых и таких волшебных. И он ликующе рассмеялся. Все было вокруг, как прежде. И только бабка Груня с испугом и недоумением глядела на непонятного ей внука. Переехав на пароме в луга и перейдя озеро Тиш, Сережа, Тимоша и Клавдий двинулись напрямик к протоке между старицами, где раки водились всегда. Высокие травы в буйном цветении расстилались ароматным, гудящим от пчел ковром. Чуть не с головой скрываясь в них, Сережа и Клавдий прятались, перекликались, догоняли Тимошу, бренчавшего впереди пустым ведерком. Пока Клавдий набрал хвороста и запалил костерок, в траве на берегу успела вырасти черная кучка расползающихся раков. Тимоша на умение приводила Сережу в восторг. Вот Тимоша, фыркая и отдуваясь на воде, расплывается в улыбке, видимо, нащупав уже ногами рачью нару. Он скрывается под водой и нет его бесконечно долго. Сережа весь подается вперед, не спуская тревожных и любопытных глаз с редких выныривающих пузырей. Тонкий и белокожий, от солнца кожа его лишь краснеет до лупится, давно обгоревший нос. Застывает он в ожидании, и вот, наконец. Появляется из воды живописная голова в шапке черных курчавых волос, и на берег летит корявый рак, которого опускают в ведерко с кипящей водой. Вечером они играли в подкидного, допоздна засидевшись во втором доме отца Ивана, отданном в их полное владение. И опять чаще везло Тимоше. Сережа и Клавдий, попеременно остающиеся в дураках, То выпивали по стакану воды, то рассказывали сказку, то пели. «Когда же он останется, этот Тимка?» — возмущались они. «Когда рак на горе свистнет», — весело отвечал тот. «Свистеть-то некому, сам всех и переловил». Наконец Тимоша проиграл. Ребята торжественно облачили его в капот тети Капы и Сережа старательно расписал печной сажей Тимошину физиономию, изобразил на лбу черного растопыренного рака. «Держись, монах!» — добродушно ворчал тот. «Завтра мы вам еще пропишем!» Тётя Капа с лампой в руках пришла проведать их в полночь. Ребята спали, разметавшись по широкой кровати. У стенки посапывал Клавдий. Крестник Сережа уткнулся в его плечо, а, разглядев блаженное лицо своего воспитанника, густое, измазанное сажей, она тихо ахнула, опять учудил. Вот проказник! Ну, храни вас Бог беззаботников.